Я ухватился за ручку двери, открыл дверь и вошел. Двойные нары, полные людьми, но не тесно, не вплотную. Земляной пол, печка-полубочка на длинных железных ногах, запах пота, лизола и грязного тела. С трудом я вполз наверх, теплее все-таки, и пролез на свободное место. Сосед проснулся. И тайги, И тайги, с овшами, с овшами. Ложись тогда в угол, у нас здесь вшей нет, здесь дезинфекция бывает. Дезинфекция — это хорошо, думал я, а главное — тепло. Утром кормили, хлеб, кипяток, мне еще хлеба не полагалось. Я снял с ног бурки, положил их под голову, спустил ватные брюки, чтобы согреть ноги, заснул и проснулся через сутки» когда уже давали хлеб, я был зачислен на полное довольствие дома Васькова. В обед давали юшку от галушек, три ложки пшенной каши. Я спал до утра следующего дня, до той минуты, когда дикий голос дежурного разбудил меня. «Андреев! Андреев! Кто Андреев?» Я слез с нар. Вот я. «Выходи во двор, иди вон к тому крыльцу!» Двери подлинного дома Васькова Открылись передо мной, и я вошел в низкий, тускло освещенный коридор. Надзиратель отпер замок, отвалил массивную железную щеколду и открыл крошечную камеру с двойными нарами. Два человека, согнувшись, сидели в углу нижних нар. Я подошел к окну, сел. За плечи меня тряс человек. Это был мой приисковый бригадир Дмитрий Тимофеевич Парфентьев. «Ты понимаешь что-нибудь?» «Ничего не понимаю. Когда тебя привезли?» «Три дня назад. На легковушке «Атлас» привез». «Атлас? Он допрашивал меня в райотделе, лет сорока, лысоватый, в штатском. Со мной он ехал в военном. А что тебя спрашивал капитан Ребров?» «Не знаю ли я Виноградова. Ну? Откуда же мне его знать?» «Виноградов, председатель суда. Это ты знаешь, а я не знаю, кто такой Виноградов». Я учился с ним. Я начал кое-что понимать. Парфентьев был до ареста областным прокурором в Челябинске, карельским прокурором. Виноградов, проезжая через партизан, узнав, что его университетский товарищ в забое, передал ему деньги, попросил начальника партизана Анисимова помочь Парфентьеву. Парфентьева перевели в кузницу молотобойцам. Анисимов сообщил о просьбе Виноградова в НКВД, Смертину, тот в Магадан, капитану Реброву, и начальник СПО приступил к разработке дела Виноградова. Были арестованы все юристы-заключенные по всем приискам Севера. Остальное было делом следовательской техники. А здесь мы зачем? Я был в палатке. Нас выпускают, дурак! — сказал Парфентьев. — Выпускаю на волю, то есть не на волю, на пересылку, на транзитку. — Да, — сказал третий человек, выползая на свет и оглядывая меня с явным презрением. Раскормленная розовая рожа, одет он был в черную дошку, зефировая рубашка была расстегнута на его груди. — Что, знакомый, не успел вас задавить капитан Ребров? — «Враг народа! А ты-то друг народа, да уж, по крайней мере, не политический. Ромпов не носил, не издевался над трудовыми людьми. Вот из-за вас, из-за таких и нас сажают. Блатной, что ли?» — сказал я. «Кому блатной, а кому портной?» «Но перестаньте, перестаньте!» — заступился за меня Парфентьев. «Гад! Не терплю!» — загремели двери, «Выходи!» Около вахты толклось человек семь. Мы с Парфентьевым подошли поближе. «Вы что, юристы, что ли?» — спросил Парфентьев. «Да, да!» «А что случилось? Почему нас выпускают?» Капитан Ребров арестован. нас освободить всех, кто по его ордерам. Негромко сказал кто-то всеведущий.